Глава 11. Я очнулся в высокой небольшой комнате с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нём стояли цветы, чрезвычайно искусная подделка. Их лепестки Я их нюхал и трогал. Обладали точь-в-точь точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие. Они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зелёная лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку. Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны. "Кто бы вы ни были", сказал я. "Ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь". "Вы в квартире доктора Эмерсона", сказал он. Я, Эмерсон. Лучше ли вам теперь? Меня похитили, ответил я таким тоном, чтобы было ясно моё желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. Кто вы? Друг или враг? Зачем я приведён сюда? Я вас прошу, сказал он с удивительной невозмутимостью, быть совершенно спокойным. Я друг ваш. Моё единственное желание как можно скорее помочь вам выздороветь. В таком случае я встал, свесив с кровати ноги. Я немедленно ухожу отсюда. Я достаточно здоров. Ваши действия будут известны королевскому прокурору. Он тоже встал, и позвонил так быстро, что я опоздал схватить его за руку. Немедленное появление трёх рослых людей в белых колпаках и передниках заставило меня откинуться на подушку в прежней позе. Сопротивление четверым было немыслимо. Лёжа я смотрел на Эмерсона с отчаянием и негодованием.